Глава 26. «Я велел тебе оставаться внизу», — прорычал Генри. «Не было времени ни пререкаться, ни оправдываться. Да, потом накажешь, как сочтешь нужным. В операционную», — велел я парнем, что вели его. Двинуться следом удалось не сразу. Ноги, скованные страхом, отказывались слушаться, и кружилась голова. Только бы рана оказалась неглубокой. «Но на самом деле я уже знала, что мои надежды напрасны. Иначе Генри не скрючила бы в три погибели и не влекли бы его под руки двое, потому что ноги не держали, а колени норовили подтянуться к животу. А значит...» «Значит, я не знаю, что делать». «Нет, в теории-то знаю». «Удлинить рану на передней брюшной стенке, а то и просто вскрыть живот от ребер до лобка. Перебрать руками кишечник, петля за петлей, в поисках повреждений». Затянуть или зашить, как уж получится, раны на кишках. Удалить из брюшной полости кровь и кишечное содержимое, если оно туда попало. Ограничить воспаление, прежде чем оно захватит все внутренности и начнет выделять яды в кровоток, отравляя все тело. Срастить магии или зашить живот и не спускать глаз пострадавшего. Потому что всегда остается возможность, что какая-то небольшая рана на кишке осталась незамеченной, или шов оказался наложен неудачно, или еще что-то пошло не так. Вот только знать умозрительно и уметь делать совершенно разные вещи. А я сейчас вовсе разучилась думать и потеряла способность действовать. Страх заполонил мысли, сковывал их. Казалось, в голове вовсе ни одной не осталось, кроме «ему больно» и «он умрет, если я не справлюсь». Страх подкатывал к горлу и превращал дрожащие пальцы в неуклюжие культяпки. Насколько же все было проще, когда Генри был для меня лишь едва знакомым человеком, обращавшимся со мной как с вещью. А сейчас я слишком боялась за него. Но если я позволю страху одолеть меня, Генри умрет. Занятая своими мыслями, я не заметила, как мы оказались в операционной. Парни уложили капитана на стол и он тут же перевернулся на бок, скрутился клубком, прижимая колени к животу. Плохо дело. Сперва обезболить, потом все остальное. Я двинулась к ящику, где хранился раствор опия, и только сейчас осознала, что в операционной слишком много людей. Раненые те двое, что привели Генри. Лорд Коннор, который выглядел едва ли не хуже капитана, но на ногах стоял, с трудом надо заметить. И еще один дюжий матрос державший за плечо нескорослого юношу в алом мундире королевского флота. «Все лишние вон отсюда», — велела я, не слишком утруждаясь вежливым обхождением. «Лорд Джеймс, при всем уважении вы тоже. И пленного, если ему нужна помощь, это я велел его привести. выдавил Генри. Силы оставили его, и голос звучал едва слышно. «Хирург сразящего. Тот, чьи книги я тебе отдал». Спасли, значит. А капитан углядел его среди сдавшихся врагов и велел забрать. Наверняка надеясь, что он поможет мне. Щеки обожглосты дом. Генри тяжело раненый сохранил способность соображать, а я, не получив ни царапины, готова биться в истерике. Я заставила себя разжать стиснутые на мертво зубы, расслабить кисти, протащила воздух в грудь. Спасибо, капитан, но все же здесь слишком много людей. «Лорд Джеймс, вам лучше пойти отдохнуть». «Я не уйду, пока не узнаю». «Лорд Коннор, я вспомнила, с какой интонацией матушка говорила с нерадивыми слугами». «Если ваша помощь понадобится, я позову. Прошу вас, покиньте операционную». Он как-то разом сутулился, и стало видно, что тоже вот-вот свалится. «Оставьте хотя бы охрану», — предложил квартирмейстер. «Я опасаюсь оставлять вас наедине с этим». «А еще, возможно, придется держать меня», — ухмыльнулся Генри. Я выругалась, вслух никого не стесняясь. Нашел время шутки шутить. «Хорошо. Охрана действительно может пригодиться». Лорд Джеймс сжал мое плечо, заглядывая в лицо. Губы его дрогнули, словно он хотел что-то сказать, и снова сжались, превратившись в линию. Я ответила ему прямым взглядом. Он едва заметно кивнул и шагнул к двери. Пошатнулся, но устоял на ногах. Я отвернулась от двери, прежде чем она закрылась. Мозг, наконец, вышел из паралича. Я налила в серебряный мерный стаканчик нужное количество раствора опия. Как хорошо, что, готовила его, и не поленилась привязать к бутылке этикетку, на которой расписала примерные дозировки на тот или иной случай. Поддержала голову Генри, стараясь не касаться свежих ожогов. Он выпил, скривился. Ну и гадость. Надеюсь, это не будет последней выпивкой в моей жизни. Ты снова слишком торопишься к Всевышнему. Я отвела с его лба прядь волос. Хотя бы наследника сперва дождался. Наверное, зря я завела об этом речь. Два дня слишком мало, в конце концов. Случалось, что лунная болезнь приходила не вовремя из-за волнений, простуд. Редко, очень редко. Обычно по моим недомоганиям можно было сверять календарь, но случалось. И все же в этот миг мне казалось, что Генри стоит знать о моих подозрениях. Хотя бы для того, чтобы у него появился еще один мотив выжить. Даром, что полдня назад я раздумывала, стоит ли вообще ему об этом говорить, и молилась, чтобы мои подозрения оказались напрасными. Его глаза распахнулись, руки сжали мои пальцы. Я едва заметно кивнула. Генри оборвал вздох на середине. Боль помешала дышать, улыбка превратилась в гримасу. «Сейчас подействуют опии, и я смотрю рану». Я обернулась к хирургу, сродящего, который или которая наблюдал за нами молча и напряженно. «Как вас зовут?» Ответ последовал не сразу. «Бенджамин Краун, вам доводилось ушивать кишечник?» Бенджамину прямо вскинул подбородок. «А с чего вы взяли, что я буду вам помогать?» Голос у пленника был низкий, чуть хрипловатый. И все же я уверена, что хирург сразящего – женщина. Молодая, лет на пять старше меня, потому она и казалась незнающим людям мальчишкой, лицо которого еще не грубело от бритвы. Просить о помощи, взывая к милосердию, бесполезно. Верно. Поинтересовалась я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Верно. Холодно улыбнулась она. И смерти я тоже не боюсь. Иначе не завербовался бы во флот. Недовольно заворчали матросы, но я жестом велела им замолчать. Служба во флоте была куда опаснее береговой, а матросов, по словам людей с нашего корабля, на военные суда зачастую и вовсе вербовали, подливая в выпивку яд или просто лупя дубиной по голове. Или среди каторжников, обещая помилование. Нужно вовсе не дорожить жизнью, чтобы стать корабельным хирургом. Что заставило женщину так поступить? Может быть, в другое время я попыталась бы найти с ней общий язык, если не подружиться. Но сейчас я была просто не способна на это. Понимаю. Моя улыбка была такой же ледяной, как у нее. Я медленно смерила ее взглядом с ног до головы. Вам следовало бы носить шейный платок, Бенджамин. Я выделила голосом имя, одновременно поглаживая пальцами собственное горло. Медленное и нарочито ровно в том месте, где прощупывались хрящи гортани, где у мужчин всех до одного выделялся кадык. Она побелела. «Вы не... не посмеете!» Она бросила быстрый взгляд за мою спину, туда, где переминались ноги на ногу матросы. Ненавидя саму себя, я приподняла бровь. «Желаете проверить, как далеко я готова зайти, убеждая вас?» «Очень далеко». Не покривлю душой, если скажу, что любой из экипажа готов отдать жизнь до своего капитана. И я тоже. На самом деле я бы не обнародовала пол пленницы и не отдала ее матросам. Всему есть предел. Но эта девушка сама услышала в моих словах угрозу, сама придумала ее воплощение и сама поверила в возможный кошмар. И да простит мне Господь такую жестокость, я не намеревалась ее разубеждать. «Да ты страшный человек, сокровище мое», – протянул Генри. Он перестал скручиваться в комок, и мышцы, кажется, немного расслабились. Я не стала ему отвечать, и без того тошно было. Итак, я взглянула в глаза Бенджамина. Какое-то время мы смотрели друг на друга в упор, но она все же опустила глаза первой. Сутулилась, словно из хребта выдернули стержень. «Хорошо, я помогу вам». Я осторожно повернула Генри на спину, отвела его руки от живота. Судорожно выдохнула сквозь тиснутые зубы. Словно мне самой пропороли брюхо от пупка до грудины. Обычно в живых драках раны наносят коротким тычком. Повреждения Генри были такими, словно кто-то задался целью умерщвлять его долго и болезненно. Как так вышло, что капитан не смог уклониться от удара? Впрочем, на нем же живого места нет. «Нельзя об этом думать. Сейчас нельзя. Не мой любимый мужчина сейчас лежит на столе, придерживая собственные выпавшие кишки. Просто еще один раненый после боя». Я срезала с него одежду. пленница подошла, положив ладони по обе стороны раны, застыла с отсутствующим взглядом. «Кишечник не задет. Быть не может при такой ране». Не веря ей, я посмотрела сама. Мысленно перебирала петлю за петлей, разглядывая со всех сторон. Подняла глаза. «Вы правы, но как это возможно?» Лорд Ривз в наставлении для изучающих хирургию указывал, что примерно у пятой части случаев ножевых ранений живота внутренние органы остаются целыми, кишечник сокращается, уходя от лезвия. «Да, такое наставление едва ли могло попасть мне в руки». «Значит, остается только срастить рану на животе и проследить, чтобы воспаление не распространилось по всему кишечнику». Все же Генри едва ли потрудился помыть руки перед тем, как запихивать кишки обратно. «Я зашью рану, а потом обработаю другие раны, ожоги и обморожения». Отчиталась Краун. «Да, так будет разумно. Швы удержат края, и их будет легче срастить». Я подала ей лоток с инструментами и шелком. «Занимайтесь раной». Остальным я пока займусь сама». «Лорд Краун», — подал голос Генри. «У меня нет титула», — ответила она, не поднимая головы. «Прошу прощения». Он стиснул зубы, когда игла вошла в плоть. Я покосилась на склянку с раствором опия. «Добавить?» «Нет, Генри и так уже говорит не слишком четко. Значит, я и без того выбрала чересчур большую дозу». Я правильно понял, что вошел в число тех везунчиков, которым удалось остаться с целыми кишками. Вы совершенно правильно поняли. Но опасность не миновала. Внутрь живота могла попасть зараза, и... Я постараюсь позаботиться об этом. Я тоже продела нитку в иглу. Прошу прощения, капитан, но некоторые раны сейчас я только зашью, а заживлю позже. Иначе у меня не хватит сил сдержать воспаление. «За переборкой уже наверняка очередь страждущих». Он зашипел сквозь зубы. «Я бы не хотел, чтобы остальные остались без помощи, леди Белла». «Постараюсь помочь всем, кому смогу», — заверила его я. Какое-то время в операционной стояла тишина, которую прерывал лишь звон инструментов о лоток, да неровное дыхание раненого. «Кто вас учил?» — поинтересовалась Краун. «Матушка». «Удивительно, я думал». Она осеклась. Что подобный дар уникален? Как минимум, крайне редок. Трудно судить. Владеющие им не трубят о своих способностях на всех перекрестках. Жаль. Иногда мне кажется, что объединившись, можно было бы многого добиться. Или восстановить против себя весь мир. Кто скажет? Мы снова замолчали, размышляя каждый о своем. «Я закончил», — сказала она наконец. Я осмотрела шов. На мой неискушенный взгляд, стежки выглядели идеально. «А где учились вы?» «В Грояне. «И ваши родители не протестовали?» — хотелось мне спросить. Но не следовало лезть не в свое дело. Мы не подруги и уже не станем ими». И все же внутри немного потеплело от знания, что где-то в мире существуют отцы, не считающие дочерей никчемными и способные поддержать подобную авантюру. Но я не удержалась от другого вопроса. «Правда, что там советуют втыкать иглу в сольную свечу?» «Правда», — ответила она без улыбки. «Но я проводил сравнительный анализ, и подобный метод увеличивает вероятность нагноения ран». «Еще бы он не увеличивал», — буркнула я себе под нос. Накрыла ладонями рану, снова проверив внутренности. «Я ограничил воспаление», — сказал хирург. «Полагаю, жизнь капитана вне опасности».